Глава 74 Влад вошел в просторный холл, будто впервые, и на долю секунды замер, оглядывая помещение, и тут же свернул в сторону кабинета, ведя меня за собой. Ноги подгибались, от страха в горле стоял ком, а ладони покрывались ледяным потом, и я украдкой провела по бедрам, стряхивая нервозность. Не знала, что сейчас будет, но волнение не отпускало, И дурное предчувствие накрывало волной паники, заставляя совершать усилия, чтобы брать под контроль дыхание. Слишком рваным оно было. В кабинете оказалось темно, но как только мы туда вошли, Влад долбанул по выключателю, и пространство озарилось ярким светом. Вся подсветка вдоль книжных полок и подлинников картин на стенах загорелась, врезаясь в сознание острым светом. Зажмурилась, смаргивая напряжение в глазах, и как статуя замерла на входе, боясь ступить дальше. Влад уверенным шагом прошел к столу и, выдвинув кожаное кресло, встал над ним, указывая суровым взглядом, что мне следует немедленно подойти и сесть туда. Боясь, что просто физически не смогу с ним справиться и усугублю ситуацию, прошла на негнущихся ногах и села, напряженно глядя на дубовую столешницу. В кабинет толкнули Сережу, и я резко втянула воздух в легкие, заметив на его лице наливающийся синяк. Видимо, люди Влада постарались. «Все в сборе, предлагаю начинать». Вкрадчивый голос прозвучал за моей спиной, и мороз прошел по коже от холода, сквозящего в нем. Влад стиснул спинку кресла, в котором я сидела, и кожа скрипнула под его хваткой. «Я все размышлял». Резкий контраст, в его интонации до этого звучавший угрожающе, И внезапно ставший равнодушно скучающий потрясал. И это не позволяло расслабиться ни на секунду. И заставляло сидеть с прямой, как палка спиной, в ожидании, когда этот хищник нападет, заставляя быть начеку. Как ты добралась до дома в ту ночь? Услышав то, чего боялась, вздрогнула и опустила глаза, понимая, что начинаю мелко дрожать. Одна около изувеченного и лежащего без сознания парня ночью на пустынной трассе. Влад все говорил, а я бросила полный ужаса взгляд на Сережу, и тот коротко мотнул головой, так быстро и едва уловимо, что Влад не должен был заметить наш обмен взглядами. Но он заметил. Так и знал, сука. Широкая ладонь долбанула о столешницу около меня, и я буквально подпрыгнула на стуле, так ощутимо вздрагивая. Крик вспорол звенящую тишину кабинета, и я непроизвольно втянула голову в плечи. Так и знал, сука, что без тебя не обошлось. Теперь он смотрел прямо на Сережу, который мгновенно стушевался и сделал маленький шаг к двери. Влад едва не рычал, и, сделав глубокий вдох, оттолкнулся от спинки и обошел стол, направляясь к брату. А я вцепилась в подлокотники, чувствуя боль в напряженных пальцах, и не отводила взгляда от широкой спины. Ты подобрал Алису на трассе! Схватил лацканы черного пиджака и встряхнул брата глядя прямо в полные животного ужаса глаза. «Ты отвез ее в особняк и вызвал скорую тому парню». «Еще один толчок, и вся краска сошла с лица Воронова-младшего». «Ты достал флешку из регистратора и передал ее ментам. И после этого у них появились доказательства, чтобы упечь меня в тюрягу». Выплюнул эту фразу и толкнул Сережу в руки вошедшего в кабинет охранника. Тот вопросительно посмотрел на Влада и Воронов кивнул, отдавая молчаливый приказ. Сознание покачнулось. Кабинет начал плыть, а стены вокруг давили. И я потерла виски, пытаясь прийти в себя и унять эту жуткую боль. Они убьют его, но он обещал. «Алиса!» Скинула голову, услышав громогласный рык Воронова-старшего. «Часы! Сейчас!» Не помня себя от ужаса, поднялась на ноги, И рванула прочь из кабинета, радуясь возможности сбежать.